Когда ма посан не работал, не лечился и не занимался греблей, он охотился за женщинами, преимущественно молоденькими графинями-посетительницами светских салонов. Он завлекал их, как завлекают птиц, подражая их пению. Они шли на приманку, хотя и презирали его. Он мстил им, рисуя в своих рассказах. Дамы смеялись, слушая его забавные истории в рассказе "Булавки". Две любовницы одного и того же мужчины бывают у него поочерёдно и узнают друг о друге благодаря булавкам, которые вкалывают в драпировки. Дело кончается тем, что они встречаются, и они продолжают встречаться, как же, дорогой мой, стали закодычными приятельницами. Так, так. А это не наводит тебя на мысль? Нет, а на какую? Ах, ты болда! Да заставь их снова по очереди втыкать булавки. О! Этот мапасан, как хочет возбуждённые слушательницы. Потом вдруг выяснилось, что подобную шутку с булавками гис играл с графиней Эстель и её кузиной Марией. Восторг графини сменился негодованием. В 1884 году мапасан писал из Канн одной красивой даме. Я вспоминаю о других особых, с которыми люблю беседовать. С одной из них Вы, кажется, знакомы. Она не преклоняется перед властелинами мира, она свободна в своих мыслях, по крайней мере, я так полагаю, в своих мнениях и в своей неприязни. Вот почему я так часто думаю о ней. И дальше он весьма лестно изобразил её. Её ум производит на меня впечатление порывистой, непринуждённой и обольстительной непосредственности. Это шкатулка с сюрпризом. она полна неожиданности и проникнута каким-то необычным очарованием. Короче Ги хотел через несколько дней поцеловать пальцы этой дамы. Традиционная фраза, имеющая для него особый смысл, и он посвятил ей всё, что в ней есть хорошего и приятного. Его избранница, настоящая графиня, уроджённая принцесса Пиньятеле ди Чигаря, дочь герцога ди Регина и благочестивой Римленки, Жена графа Феликса Николаса Потоцкого от Таше при Австро-Венгерском посольстве. Это чета космополитов, истые парижане. Потоцкие богаты, любят роскошь. Их пышный особняк на авеню Фринлянд-27 называли польским кредитом из-за постоянно кишащей там толпы попрошаек, нашедших себе пристанище во Франции. Эммануэла Потоцкая, сирена, очаровательная хозяйка салона. Супруги не считали нужным скрывать свой разрыв, хотя и сохранили приличие. Ги познакомился с сумасбродной графиней через своего друга Жоржа Леграна в 1883 году, ещё до того, как был напечатан роман Жизнь. Мапосан писал пылкий Эммануэлю: "Я в восторге. Жизнь великолепно расходится. Ничто не могло принести мне большего удовлетворения, чем этот успех". А знаете ли вы, что я в огромной мере обязан вам этим успехом? И на коленях я хотел бы отблагодарить вас. Решительная, независимая, взбаламушная, опасная, зажигательная и холодная наркоманка такова была эта графиня. И этот флирт, непрерывная кадриль из разрывов, возвратов, малодушие примирений, капризов развивался подкрепляемой настоящей дружбой. Разумеется, Гий одновременно вел несколько любовных интриг. Как выражались на бульварах, он седлал четверку. Графиню, Эммануэлу Потоцкую, Мопассан вывел в романе «Наше сердце» под именем баронессы де Фремин. Изящный рот с тонкими губами был, казалось, намечен миниатюристом, а затем обведен легкой рукой чеканщик. Голос её кристально вибрировал, а её неожиданные острые мысли, полные тлитворной прелести, были своеобразны, злы и причудливы. Развращающее холодное очарование и невозмутимая загадочность этой истерической девчонки смущали окружающих, порождая волнение и бурные страсти. Она была известна всему Парижу как самая экстравагантная светская женщина. из подлинного света. Эта прелестная союзница во многом помогла мапасану. С другой стороны, Гини несомненно являлся украшением её салона, отличавшейся свободными нравами. В марте 1884 года Ги жил ещё в Канах, очаровательным в своём весеннем наряде, в близлежащем старом посёлке на улице Ридан. Однажды утром Ги получил послание от неизвестной дамы. Сударь, я читаю вас и чувствую себя почти счастливой. Вы любите правду природы и находите в ней поистине великую поэзию. Конечно, мне хотелось бы сказать вам много приятных и удивительных вещей, но это трудно сделать. Я тем более сожалею об этом, так как вы достаточно известны, и вряд ли я могу даже мечтать о том, чтобы стать поверенной вашей души, если только душа ваша и в самом деле прекрасна. Корреспондентка предпочла не называть своего имени. Мапасан был заинтригован и ответил незнакомке. Между ними завязалась переписка. Он не знал, что она больна чехоткой. Послания Ги были тяжеловаты, он даже пускал в ход шуточки из арсенала грипцов. Она отвечала письмами полными живости и без рассудства. Корреспондент вела дневник. Синий чулок, но умирающий синий чулок. У меня нет друзей, я никого не люблю и меня никто не любит, отдающий себя отчёт в своих возможностях, талант, который только заявил о себе и смертельная болезнь. 24 марта. Марии Башкирцевой Мусе оставалось жить всего 6 месяцев. Это была русская девушка, капризная и изысканно несносная и трогательная. Она хотела оставить свой дневник какому-нибудь писателю и думала о Мапосане как исполнителе своего завещания. Мария надеялась с помощью дневника пережить саму себя. Муся сама оборвала переписку. Смешно, конечно. Сожалею об этом. Ничего не могло быть приятнее для меня, чем признавать за вами все превосходство за вами или за кем-нибудь иным. Несколько лет спустя Ги с одной из своих приятельниц пришёл на кладбище в Паси и остановился у памятника в византийском стиле. То была могила Марии. Он посан долго глядел сквозь решётку на часовню, наконец произнёс: "Её надо было засыпать розами". Мопассан нередко отождествлял себя со своим героем. Милый друг, это я, говорил Ги смеясь, когда роман его только-только появился в продаже, что стало такой же известной фразой, как и знаменита флаберровская мадам Бовари: это я. В своём предисловии к роману Мопассан философствовал: я удивляюсь тому, как может для мужчины любовь быть чем-то большим, нежели простое развлечение. которые легко разнообразить, как мы разнообразим хороший стол или тем, что принято называть спортом. Верность постоянству, что за бредни? Меня никто не разубедит в том, что две женщины лучше одной, три лучше двух, а 10 лучше трёх. Человек, решивший постоянно ограничиваться только одной женщиной, поступил бы так же странно и нелепо, как любитель устриц, который вздумал бы за завтраком, за обедом, за ужином Круглые годы есть одни устрицы. Мапасан назвал милым другом свою первую яхту, символ благосостояния и могущества, приобретённого на деньги от книги. В романе госпожа Форостье вызывала у главного героя желание броситься к её ногам, целовать тонкое кружево её корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим от её груди. Маппассан тоже встретил в жизни свою мадам Форестие, Эрмину Ликон-Дюнюи, соседку из Этрета. В 1886 году Ги приезжал в Этрета несколько раз, ненадолго. Там он снова встретится с Эрминой в утопающем в зелени имении Ла-Би-Кокк.